«Вот тебе костюмчик, статус ноль», произнес сам Аргедас, показывая на массивный мешок. «Почувствуй себя снова соколом». Сам диктатор уже нарядился в пилотскую амуницию, непривычного для хадеса покроя. Долго же она лежала в запаснике. «И главное», — загадочно добавил подземный король, «не приближайся ко мне пока ближе 15 метров. Понятно?» «Главное, чтобы костюмчик сидел», — подмигнул ему властелин, когда в давнему приятному знакомому. «Понятно», — кивнул хадес хотя вначале не понял. Постройте мне всех своих орлов, скомандовал Аргедо своему дружку-инженеру. Я ясно выражаюсь. Всех. Я хочу их поощрить. Не прошло и минуты. Хадас даже не успел разобраться со всеми новыми замками, а человек десять статусов уже были тут. Главный инженер, старый соратник Аргедоса по подземному житью-бытью, сделал положенный доклад. Кьюм из-под рассматривал участников парады. Почти все были более-менее одеты, что явно говорил об их не слишком низком социальном положении. Все относительно рослые и, наверное, образованные по местным меркам. Обслуживать гиперзвуковой самолет — это вам не галерея и ры. А сам Аргедос начал одну из своих славных речей. Давно он не выступал перед новой аудиторией, где можно было блеснуть ораторским искусством. Теперь случай представился. Речь была недолгой, но эмоции плескали из нее фонтаном. «Я рад видеть вас, мои братья по подземному плену, в эти тяжелые минуты. Там, в глубине наших катакомб, идет битва». Деструктивные силы пытаются остановить, нарушить нашу целеустремленную жизнь, хотят сбить с единственно правильной линии существования. Мы долго терпели присутствие этой пятой колонны в нашем доме, но пришел благостный час очищения. Мы желали умилостивить их, ждали, когда они образумятся, а их лидеры поймут, кто из нас неминуемо прав. Мы надеялись, что они опомнятся, хотели с присущим нам практическим гуманизмом избежать лишней крови. Все оказалось тщетным. Они бросили нам перчатку, воспользовались нашей отвлеченностью, более важными для народа и для планеты в целом задачами. Они нанесли нам удар в момент нашего величайшего триумфа, момент, которому мы отдали всю нашу жизнь, все силы. Теперь, когда великое дело начато и его завершение накатывается неминуемо и неотвратимо, можно открыть завесу. Можно доложить народу и в первую очередь вам, лучшим его представителям, о нашей тайной цели. Сейчас я скажу об этом. Но прежде поясню происходящее внизу. Предатели нашей идеи, смутив несознательную часть населения, пытаются захватить власть над городом. Если бы они знали, что они потом будут делать с этой властью. Если бы они открыто вызвали нас на переговоры и предложили какой-то план, какое-то разумное применение этой власти, превосходящее по замыслу и реалистичности нашу идею, тогда да, ведь власть у нас служит целям всех. А цели, нужные всем, превалируют над мещанскими интересами индивидуальных единиц. Тогда бы мы сказали, вот вам власть, управляйте, ведите наш народ. Но разве они так сделали? Ничуть не бывало. А почему? Да потому что у них нет никаких целей после захвата власти, кроме единственной, сдаться. Они хотят, видеть ли, заключить мир с землей. Что земля не ответят на это предложение, не знаете? Они сотрут нас в порошок, ребята. Сбросят на наши горы все, что у них имеется. Они бы давно сделали это, просто мы очень хорошо маскировались все эти годы. Да, многие из вас молодцы, и большинство родилось здесь, даже во младенчестве, не узнав лучше Индры. Кто в этом виноват? В этом виновата Земля. Виновата их база, парящая в небесах на Мааре. И с ними, с этими убийцами наши изменники хотят заключить мировую. Такая мировая не только является морально неприемлемой для нас всех, Является предательством не только себя, но и своих предков. Кроме того, это полный абсурд. Это самоубийство. А главное, мои братья, в том, что мы наконец-то смогли осуществить цель. Несколько часов назад я отдал приказ, и он был в точности исполнен на выпуск в сторону Маары наших ракет, которые мы разрабатывали, строили и обслуживали все эти годы. Пришел час расплаты для звездных агрессоров. Люди в строю пожирали глазами своего любимого богоравного статуса. Он парил в лучах славы. Сейчас я поднимусь на борт этой летательной машины, и в ней, выйдя в верхние слои воздушной оболочки, о которой вы понятия не имеете, так как появились здесь созданных искусственно пещерах, смогу оценить нанесенный землянам урон. Всех присутствующих за преданность и самоотверженность я повышаю в статусе на две единицы. Приказ будет выписан сегодня. Однако мои несчастные братья не все еще спокойны в мире, и кое-что должно остаться секретом навсегда. Поверьте, я вовсе не изверг, но план есть план. Прощайте, мои братья, статусы. Прощайте, Годжан!» Диктатор приподнял руку к груди сделал какую-то манипуляцию пальцами, и сразу его речь прервалась душераздирающим хоровым стоном. Хадас смотрел, замерев. Он видел, как нарушился строй и как переломился по стоящий впереди инженер-авиатор, как сдернулись человеческие руки, раздирая нагрудные одежды, и как люди упали с синими лицами. И как хлынула из их ртов пена и кровь. И как они бились, скрючившись. Бились и бились. А боль, невероятная боль в сердце, стискивала их, сжимая насмерть. А смерть вся не шла. Слишком неожиданно вызвали ее. Чрезмерно быстрым был этот переход от благостной речи к убийству. И длилась агония. И только сам Оргеда стоял посреди этого ужаса, и в губах его таяла ухмылка. А когда через много-много времени старуха с косой поспешно забрала дань, Диктатор повернулся к Хадосу. Его холодный нечеловеческий взгляд прибил пилота к месту. Теперь Хадос понял, что значила дистанция в 15 метров. Боевой радиус. Боевой радиус этой страшной маленькой штуковины, упрятанной где-то в складках одежды Аргедоса. Он вспомнил ту попытку покушения, на которой его подбивали обернувшиеся впоследствии закуски террористы, и представил, чем бы это закончилось. Хадос сдрогнул, поспешно заглатывая воздух, как будто уже находился под смертельным инфразвуковым лучом. и шока его вывел голос команды диктатора. «Вы что, пилот, разучились одеваться? Вам устроить тренаж? Шевелитесь, статус ноль! Или я вас тоже повышу на пару служебных разрядов? Ладно, ладно, шучу. Не дрожите так. Вы мне еще нужны. Да и симпатичны. Я ведь не садист и не убиваю просто так. Правда?» Хадес Кьюн не стал возражать. Он просто подумал о том, что, разместившись в кабине, он при всем желании не сможет уйти из зоны поражения этого гуманиста. А еще он подумал о том, что, возможно, там, в мифическом подводном мире, тоже не все в порядке с генетикой, и кто знает, не начнут ли его снова использовать по прямому плотскому назначению.